Книга третья. Часть первая. Дружба минус любовь, умноженная на литературу, делённая на политику, равно за пять дней до дня X. Трагедия произошла двумя днями раньше, 7 сентября в начале 11:00 утра. А к полудню все окончательно забыли про стыд. Первые отклики звучали вполне благопристойно. Все твердили, что скорбят что они в ужасе, что молятся и надеются на лучшее. Но после молитв начался конкурс по умыванию рук. Каждый снимал с себя ответственность за случившееся. Кульминацией стали вечерние восьмичасовые новости, в которых премьер-министр, гордо задрав подбородок, обрушился на тех, кто систематически в своих корыстных интересах саботировал все усилия правительства по выходу из кризиса что в итоге и привело к ужасным событиям сегодняшнего утра. Кровь еще многих ни в чем не повинных людей, которых вы пошлете на смерть, будет на вашей совести. Несмотря на весь свой цинизм, это политическое клише, основанное на картине индустриальной бойни и спекуляции на чужих страданиях, прошло незамеченным. Вся страна в тот вечер затаила дыхание и силилась сдержать тошноту. У всех еще стояли перед глазами страшные кадры, увиденные утром. Каждый думал о жизни, которая зависела от таланта врачей. Врачи весь день боролись за жизнь Фатимы Диоп. Но вскоре после того, как премьер-министр возложил вину за инцидент на оппозицию и гражданских активистов, несмотря на самоотверженные усилия врачей, молодая женщина завершила начатое и умерла. И никто, кроме, возможно, ее самой, Не знал, что ее самоубийство станет не причиной, а последним актом социального и политического кризиса, эпилог которого мог быть написан только на языке хаоса, на языке раненых и разъяренных титанов. Я прилетел в Сенегал вечером 6 сентября, накануне самоубийства Фатимы Диоп. Когда это случилось, я спал. Зато когда проснулся, на меня обрушилось все и сразу. Как все Или почти все я видел эти кошмарные кадры, и как все или почти все с ужасом и тревогой следил за тем, что происходило потом. О смерти Фатимы Диоп сообщил сотрудник больницы. Он с усталым видом вышел к собравшимся перед входом тележурналистам и строгательной и целомудренной простотой заявил, что они с коллегами не смогли спасти Фатиму. Он назвал ее именно так. Фатима как будто это была его близкая родственница, дочь или племянница, как будто она была родственницей всех сенегальцев. Затем доктор выразил соболезнование семье девушки. Все ждали от него подробного отчета о том, что они предприняли для ее спасения, но он только молча, со слезами на глазах, несколько секунд смотрел в объектив камеры, а потом произнес "Мне очень жаль" и вернулся в больницу. Думаю, это мне очень жаль, болью откликнулась в сердце каждого телезрителя. В нем прозвучало признание в собственном бессилии, мольба о прощении и гнев не только этого врача, но и всей страны. Родные Фатимы похоронили ее на следующий день, 8 сентября в Тубе. На похоронах присутствовали только близкие, хотя кое-кто в правительстве и предлагал организовать церемонию национального масштаба. Но семья не поддержала эту идею. Родственники предпочли предаться скорби без свидетелей. Стыдливость единственная роскошь, подобающая мертвым. Во второй половине дня заявила о себе организация гражданского протеста Бамусёс. Примерный перевод идущий до конца. Они назначили пресс-конференцию, которая собрала полный зал. Атмосфера была накаленная, и, как выразились лирически настроенные журналисты, веяло духом торжественного вечера, хотя дело было в три часа дня. Представитель идущих до конца сначала выразил соболезнование семье Фатимы, а затем напомнил, что Фатима в течение двух лет сражалась в их рядах и прослезившись поклялся продолжить борьбу. Под конец он призвал всех выйти 14 сентября на манифестацию и пообещал властям, что народ возмущенный теми, кто предал его доверие и загубил его надежды, устроит на улицах ад. Стражами этого ада, заключил он, станут члены Баммусёс, поддержанные всеми патриотами. Оппозиционные политические партии увидели здесь для себя золотое дно. Всю ночь 8 сентября лидеры оппозиции, невзирая на реакцию правительства, которое закидывало их словно тухлыми яйцами обвинениями в бесстыдстве, Один за другим выступали с заявлениями о солидарности с маршем 14 сентября в память о Фатиме Диоп. Правда, этим лидерам напомнили, что марш 14 сентября направлен и против них тоже, поскольку его участники протестовали против всей политической элиты, частью которой они с давних пор являлись, а кое-кто даже занимал во власти высокие посты. Но для них это не имело значения. Для нас, говорили они, не это главное. Охотно верим, отвечал народ. Верный своей репутации великого Сфинкса, глава государства разрешил премьер-министру объявить трехдневный национальный траур, но сам хранил молчание. Его позиция вполне соответствовала определению политики, которое он несколькими годами ранее, еще на пути к вершинам власти, дал в одном ныне почти забытом интервью. Политика это искусство ждать и заставлять ждать чтобы затем появиться внезапно, как мессия или пророк, или как гром среди ясного неба, и во всем своем величии обратиться к истрадавшимся людям с вопросом: "На что вы жалуетесь?", подразумевая под этим: "Я единственная панацея от всех зол". Что это означало? Что «тайминг is everything. А если взглянуть шире, что политика в его глазах это продуманная конвертация правильно понятого людского горя. По общему мнению, однако, ему не стоило рассчитывать на спад напряженности. Лидеры марша кричали, что политиканам надо всадить пулю в голову, наполнить ими, как майскими жуками, вонючие застенки службы безопасности или пустить им слезоточивый газ прямо в пасть, чтобы не помешали 14 сентября принести народную, искреннюю, братскую дань памяти Фатиме Диоп, их товарища по борьбе. Мой необъявленный приезд 6 сентября вызвал удивление. Четыре года я не возвращался в Сенегал, и вдруг в один прекрасный день заявляюсь без предупреждения. Мне было немного стыдно признаваться родителям, зачем я приехал. Поэтому в тот вечер я ничего не сказал. Объяснил свой приезд ностальгией, потребностью увидеть и лучше узнать младших братьев, желанием очутиться в родных стенах, подышать родным воздухом. Если я расскажу об истинной причине своего приезда, меня никто не поймет», — думал я. Почему ты не предупредил, что приедешь, спросил отец. Мы бы устроили праздник в твою честь. Я ответил, что лучшие праздники это те, к которым не готовятся заранее, и что сегодняшний вечер наполняет меня ликованием. Мама оказалась менее легковерной или более склонной к панике, и несмотря на радость встречи задала больше вопросов. У тебя проблемы с документами? Тебя выслали? Ты что-то натворил во Франции? Обстановка в Сенегале была напряженной еще до трагедии 7 сентября, и это навело ее на мысль, что я вернулся по политическим причинам. Она решила, что активисты из Баммусёс, среди которых был мой друг детства Шериф Нгайде, хотят завербовать меня в свою организацию. Она не унималась. В течение вечера она еще несколько раз заводила со мной этот разговор, выпытывала, что я думаю о политической ситуации. Я ответил, что ничего не думаю. Это была правда, я уже два года как перестал следить за ситуацией в Сенегале. Ответ ее удивил. Она сказала, что в последние годы читала мой блог, в котором я высказывал мнение обо всем на свете, притом весьма уверенно. Так неужели у меня нет своего мнения о ситуации в родной стране? Я не сдался, И еще раз повторил, что ничего не думаю о положении в Сенегале. Мама немного ослабила хватку. У нее, разумеется, имелось собственное мнение о политическом кризисе, из-за которого молодежь митинговала уже несколько месяцев. Я приготовился его выслушать. И мама тоном пророчицы сказала: "Это плохо кончится. Молодые будут умирать, а матери плакать. Одной рукой будут открывать дела, а другой тут же их закрывать". Будет много жертв, за которые никто не ответит, а в итоге ничего не изменится. Вот и все. Политическая аналитика мамы вызвала у меня улыбку. Лаконично, критично, катастрофично. Я сказал ей, что ее консерватизм от склонности к панике. А отец сделался революционером от угрызений совести. Он надеялся увидеть большой политический сдвиг, который его поколение, хоть и крайне политизированное, не сумело совершить в молодости. Мы думали, что объявление независимости уже само по себе станет этим решающим сдвигом. Мы слишком поздно поняли свою ошибку. Он почти извинялся за то, что ошибся. Но я не собирался осуждать его. А вот страна, которую он в свое время помогал строить, Напоминала ему каждый день о том, что упустило его поколение. С тех пор, как отец ушел на пенсию, он начал пересматривать свои политические взгляды. Я находил, что теперь он настроен гораздо радикальнее. Нет, поправлял он меня. Он просто стал менее наивным. В тот вечер он говорил: "Я жду, что молодежь возьмет дело в свои руки". Он хотел выйти с ними на улицу. "Это мы еще посмотрим", сказала мама. Если ты думаешь, что я позволю тебе выходить из дому, когда у тебя все хуже со спиной? Отец все упрощал, мама все драматизировала, а я смотрел, как они разыгрывают этот старый скетч, столь же смешной, сколь и трогательный. Я был счастлив их видеть, и в то же время мне было грустно. Но к этому, по крайней мере, я был готов. Я была готова к тому, что рано или поздно он уйдет, — говорила мне Сигада во рассказ гаитянской поэтессы, услышанный в их последнюю ночь. Я так и не смогла его забыть. Наши отношения были похожи на нескончаемую бурю, но каждое затишье стоило того, чтобы перетерпеть шквал. В конце концов я поняла, что шквал люблю тоже. Он не часто бывал в артистических и литературных кругах Аргентины. Конечно, если у него не оставалось выбора, он там появлялся. У него было мало друзей. Он восхищался творчеством Борхеса, но его ближайшими друзьями были Гомбревец и Сабата. Думаю, он спал со всеми красивыми женщинами, какие встречались среди интеллигенции Буэнос-Айреса, и со всеми некрасивыми тоже. Я уверена, что он спал и с Викторией Акампа, и с Сильвиной Акампо, а возможно, с обеими сёстрами одновременно. Это был очень странный отшельник. Он не стремился бывать там, где следовало бывать. Но когда он там появлялся, то без всяких усилий с его стороны, как бы помимо собственной воли, к его смущению, раздражению, чуть ли не стыду. От него исходило неодолимое очарование. Очарование не только физическое, но и духовное, я бы даже сказала, ментальное, если бы это слово несло хоть какой-то смысл. При этом он не был особенно разговорчив. Он не стремился произвести впечатление, не жаждал ослепить остроумием, не прибегал к уловкам риторики или другим ухищрениям и приманкам, которые используют для соблазна интеллектуал. Однако он соблазнял. Это была черная звезда, но она сияла ярче других. Не думаю, что в нем привлекала тайна, или во всяком случае, дело не только в тайне. Такое психологическое объяснение было бы слишком простым. Была какая-то другая причина, более глубокая. Однажды я услышала, как моя мать говорит, глядя на него с желанием и ужасом: "Только сатана способен соблазнять, как он". Я познакомилась с ним в 1958 году. Мне тогда было 18 лет. Первые 10 из них я провела на Гаити. Остальные, отчасти в Америке, родине моего отца, куда он уговорил перебраться маму, отчасти в Мексике, где мои родители с 1952 года были сотрудниками недавно образованной ООН, после чего в 1957 году перебрались в Аргентину. Они любили искусство и поэзию. Мать страницами цитировала поэму Сизера о тусене Лувертюре. Это были первые стихи, которые я выучила наизусть. Мой отец подружился с аргентинскими интеллектуалами, кое-кого мы вскоре стали приглашать домой. Так я познакомилась с Селеманом. Не считая матери и меня полукровки, он был среди нас единственной чернокожей. В 1970 году, проработав несколько лет в Буэнос-Айресе, я получила назначение в Европу в ЮНЕСКО. С 1966 года в Аргентине настали темные времена военной диктатуры. В 1969 году в стране начались народные восстания, в частности то, что известно под именем Кордобасо. С самого прихода к власти хунты я активно участвовала в сопротивлении. Но я задыхалась в этой атмосфере, перенасыщенной насилием. В конце концов я почувствовала, что еще немного, и я не выдержу. Мне захотелось чего-то нового. Он покинул Аргентину за несколько лет до этого. Когда мы прощались, Элиман сказал, что продолжит свое путешествие, но его конечной точкой станет та, откуда оно началось. Я давно уже научилась не требовать от него объяснений, когда он произносил свои загадочные фразы, о которых никогда нельзя было сказать наверняка, в каком смысле их понимать буквальном или метафорическом. Видишь, не мне одной так казалось, вставила Сигаде. Я просто привыкла. А еще мы в ту ночь занимались любовью так, словно каждый из нас хотел впечатать кожу или душу другого в свою собственную. А потом он уехал. Вскоре я тоже покинула Аргентину. Я знала, что возможно, никогда больше его не увижу, но я знала также, что ему необходимо было уехать, чтобы сделать то, что он должен был сделать. Я надеялась, что это будет его последним путешествием по Латинской Америке, а затем он обретет покой и найдет дорогу в свою страну. Я не смогла его забыть, ни как человека, ни как писателя. Как его забудешь? Он дал мне прочесть Лабиринт бесчеловечности, который произвел на меня огромное впечатление. После него я долго не могла написать ни строчки. Затем я пришла в себя, но стала смотреть на вещи по-другому, как будто у меня пелена спала с глаз. Моя поэзия стала сильнее, в ней стала заметнее моя индивидуальность. В ту последнюю ночь он прочитал мне первые страницы незнакомой книги. Не знаю, что это была за книга. Возможно, та, над которой он работал все эти годы. Но мне редко встречалось такое прекрасное начало книги. Не исключаю, что я искала его, чтобы узнать продолжение. Все хотят его найти. Ах, Ахалеман. Знаешь, Карасон, иногда я задаюсь вопросом, а не была ли моя мать в числе его любовниц? Это бы меня не удивило. Моя мать очень любила моего отца. Она была религиозной, и супружеская верность имела для нее значение. Но Алеман Я заснул, вспоминая все, что поэтесса рассказала Сиге СиГД. Я не решился признаться родителям, что вернулся ради Элимана. Я дал себе слово, что сделаю это завтра. Но завтра было 7 сентября, и я не хотел затрагивать эту тему, когда Фатима Диоп только что лишила себя жизни, и вся страна замерла от горя. С момента ее гибели прошло два дня. Повсюду были ее фотографии и воспоминания о ее публичном самоубийстве. Марш 14 сентября будет посвящен ей. Чтобы почтить ее память или чтобы отомстить за нее, этого я не знал, но марш будет посвящен ей.